Однако председатель Сочинского горосполкома за взяточничество в особо крупных размерах и коррупцию приговорен к 13 годам исправительных лагерей. Меньшие сроки получает еще несколько партийных функционеров из славного курортного города. Юрий Андропов дышит Медунову в затылок, но это еще не победа. Почти год председатель КГБ собирает материалы на краснодарского владыку, Но теперь упор сделан на его связи с московскими покровителями. И прежде всего с Леонидом Брежневым. Связи эти не бескорыстны. Законы коррупции одинаковы для всех этажей власти. И наконец Юрий Андропов в затянувшемся краснодарском деле делает пятый последний ход. При этом он сам на заключительном действии спектакля не присутствует. На секретариате ЦК в июле 1982 года о последних выявленных фактах злоупотребления властью товарищем Медуновым делает сообщение новый председатель КГБ Василий Комарчук. В его кратком докладе названы и московские покровители Медунова пофамильно не упомянут только генеральный секретарь КПСС. Однако сообщение составлено так хитроумно, виртуозно, казуистически точно, что все присутствующие на секретариате понимают, кто скрывается за умолчанием. Решение всех членов секретариата единодушно. Голосуя за, наверняка все они подумали об Андропове, освободить, от работы». Вечером на подмосковной даче об этом решении узнает Леонид Брежнев и, выслушав подробности работы секретариата ЦК от своего человека, подавив вздох, это мое допущение, подавив вздох, соглашается с товарищами, таким образом, признав свое окончательное поражение. Единственное, что он сумел сделать для своего друга это дать ему маленькую должность в сельскохозяйственном министерстве. Тем самым как бы отсрочив судебное разбирательство дела Сергея Медунова. А быть суду над ним или не быть решать Юрию Андропову. Это наверняка понимает номинальный руководитель Советского Союза. Каким мыслям придается сейчас если в состоянии предаваться Леонид Брежнев, отдыхая в Крыму. Может быть, эту статью следовало бы назвать так ⁇ Одиночество генерального ⁇ Он больной и немощный. Сейчас трагически одинок. Уже без власти, без верных соратников, без той поддержки, которая диктуется круговой порукой. Она... Целенаправленными действиями Юрия Андропова разрушена и нейтрализовано. Что последует дальше? Пока с полной уверенностью могу сказать лишь одно. Развязка близка. 25 июля 1982 года. Кабинет Юрия Владимировича Андропова в здании ЦК КПСС преобразился. Светло, солнечно, непроницаемые шторы на всех окнах заменены новыми, легкими, светло-коричневого цвета, как в его прежнем кабинете на Лубянке. Вместо портрета Ленина над письменным столом картина в резной деревянной раме, написанная живописцем, может быть, тем самым, в мастерскую которого однажды попал американский журналист Артур Вагорский. По законам социалистического реализма. Леонид Ильич Брежнев в парадном мундире главнокомандующего. При всех орденах и звездах, моложавый, подтянутый, бодрый, беседует с двумя пожилыми мужчинами, убеленными сединой в штатских костюмах. На втором плане штормящее море, военный корабль на самом горизонте. Новороссийск. Ветераны малой земли. Полки картотеки Михаила Андреевича Суслова приспособлены отчасти под библиотеку, отчасти в собрании документов и справочного материала, необходимых для работы нового главного идеолога страны. На письменном столе, как и на Лубянке, ничего лишнего. Только два предмета перекочевали сюда с площади Дзержинского. Сувенир, подаренный коллегами, кажется, из Ставрополья. В декоративное миниатюрное бревно, стоящее на попа, вогнан еще более миниатюрный топор. Внизу бревна тонкой славянской вязью написано «Не руби с плеча». Работая в КГБ, размышляя над сложными решениями, которые надо принять, Юрий Владимирович любил подолгу смотреть на эту безделушку. И настольные часы круглой формы в виде флотского руля с ручками. Часы шли бесшумно и показывали точное время без двух минут десять утра. Хозяин кабинета сидел в новом удобном кресле, сделанном по его индивидуальному заказу, привычно вытянув ноги и расслабившись. Послышался слабый звуковой фон на щите селектора. Прозвучал бодрый молодой голос нового секретаря, перекочевавшего в здании ЦК на Старой площади из приемной председателя КГБ на Лубянке. Юрий Владимирович, товарищ Попков, просите. Начальник пятого управления КГБ появился в кабинете из бесшумно закрывающейся двери крупный, аккуратный, в сером оглаженном костюме, с черной кожаной папкой в левой руке. На лице внимание и тревога, которую он пытался скрыть, но не получалось. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Здравствуйте. Голос Андропова звучал непривычно официально. Проходите, Фронт Дмитриевич. Садитесь. Рукопожатие тоже было почти официальным. В нашем распоряжении один час. Посвятим его только одному вопросу. Журналистскому. Все готово, Юрий Владимирович? Господина Жозефа Рафта. Встречаемся сегодня ночью. Программа расписана по дням, даже по часам. Попков раскрыл свою папку. Сейчас я вам одну минуту, Фрол Дмитриевич. Перебил секретарь ЦК и, выдвинув ящик письменного стола, вынул из него газету Daily News за 18 июля 1982 года. Я прочитал в этой газете статейку вашего Артура Вагорского. Вы с ней знакомы? Знаком, Юрий Владимирович. Что же получается, товарищ Попков? Что пишет этот джентльмен? Как это понимать? Он вышел у вас из-под контроля? Вы его уже не снабжаете соответствующей информацией. Снабжаем Но он имеет, как вы понимаете, и другие источники информации. Его подруга, знаю, знаю, не сумев подавить раздражение, перебил Андропов. Но подобных публикаций допускать больше нельзя. Скажите, материалы этого в попадает попадают в передачи голосов? Впрямую ни на одну радиостанцию на Западе вещающих на Советский Союз он не работает. У него нет с ними ни кратковременных контрактов, ни договоров. Но выдержки из его статей в обзорные передачи попасть могут. Ведь в последнее время, с начала этого года, Артур Вагорский пишет только о вас. А к вам, Юрий Владимирович, сейчас в западных средствах массовой информации самый пристальный интерес. По лицу Андропова скользнула еле заметная улыбка и тут же исчезла. Кажется, пронесло, с облегчением подумал начальник пятого управления КГБ. Придется заткнуть ему пасть, сказал он. Немедленно этим займусь. Выдворем из страны. Надо только организовать предлог. Погодите, погодите, усмехнулся Юрий Владимирович и взглянул на свой любимый сувенир. Ваш Вагорский, безусловно, талантливый журналист. В принципе, правильно все понимающий. Помните его статью, в которой он рассуждает о Сталине? Оригинально, смело. Во многом я с ним согласен. Просто надо его правильно направить. Ведь кто-то из ваших сотрудников с ним работает? Да, Юрий Владимирович. Вот и поработайте еще. Сами проследите. Будет сделано, Юрий Владимирович. Отлично. А теперь перейдем к Жозефу Рафту. Итак, ночью вы его встречаете. Да, самолет из Нью-Йорка, в котором он летит, в Шереметьеве-2, будет в 1 час 40 минут. Где вы его поселите? В Национале, в нашем номере. Можно было бы и в Москве, что там нет наших номеров. На этот раз усмехнулся Фрол Дмитриевич. В гостинице «Москва» мы не только свои номера прослушиваем. И на здоровье, — поморщился Андропов. я о другом. Не надо средовым зарубежным журналистам роскошествовать. Знаю я эти золоченные апартаменты в Национале. Плебейством отдает. Немедленно исправим. Да когда уж поправлять, пусть... Но осуществляя программу, учтите это обстоятельство. Обязательно учтем, Юрий Владимирович. Значит, он у нас впервые. Да, впервые. Господину Рафту 27 лет, совсем еще молодой человек, но весьма перспективный. В своем журнале «Нью-Йоркер» числится первым пером. С ним в Штатах поработали, ведь вы его политические статьи о Советском Союзе читали. Читал и удовлетворен. А ведь только по полученным от нас материалам. Каким образом они были ему предоставлены, перебил Андропов. Через одного польского корреспондента, работающего в Нью-Йорке. Он у нас уже четвертый год. Якобы пишет книгу о России. Легенда для Рафта. Понятно. Временно сторопить. В 11.10 у меня встреча с редакторами литературных журналов, поэтому перейдем к программе. Начальник пятого управления вынул из папки плотный глянцевый лист бумаги. Господин Рафт пробует у нас две недели. Запланировано 7 встреч. Что-то может измениться в ходе визита. Итак, семь основных встреч. Да. Социальный и профессиональный спектр мы с вами прикидывали. Давайте, давайте, Фрол Дмитриевич. В голосе Андропова появился азарт. Имен не называйте, я постараюсь угадать. Хорошо. Журналист Попков затянул паузу. Дальше, дальше. Юрий Владимирович сидел в своем новом кресле, замерев, полузакрыв глаза. Впрочем, под толстыми стеклами очков этого не было видно. Экономист, физик, режиссер. Андропов улыбнулся, Попков опять замолчал. Продолжайте, мой дорогой, продолжайте. Американист, поэт, диссидент. Все. От непонятного напряжения у Попкова вспотел лоб. Давайте сюда ваш листок. Крепко потирая руки, сказал новый главный идеолог Советской империи. Он быстро пробежал список фамилий, отпечатанные на глянцевом листе синим шрифтом. Да, лицо Юрия Владимировича стало серьезным. Всех угадал, кроме одного. Кого же не угадали? С любопытством спросил разработчик операции под названием «Золотое перо». Вернее, угадал, однако предположил, что вам хватит фантазии. О ком речь осмеялся перебить Попков? О поэте, естественно. Опять Евтушенко. Если у него имеется мой городской телефон, и Евгений Александрович мне иногда дружески позванивает, и встречались мы с ним, беседовали, но, уважаемый Фролов Дмитриевич, зачем же его надо всюду? Прямо под хлемаш какой-то. Что, кроме Жени, безусловно, талантливого поэта, гибкого, умного человека, у нас с вами больше никого нет? Есть, конечно, Юрий Владимирович, как говорится, только свистни, недоработка, исправим. Исправляйте. Андропов вдруг коротко хохотнул. Теперь вот что. Как мы с вами и обговаривали, наш журналист будет работать... На два фронта. То есть он печатает свои статьи в американском журнале, так сказать, для западного общественного мнения. И этот же материал становится достоянием наших доморощенных радиослушателей всяческих враждебных голосов Ах, вот вы о чем. Оживился начальник пятого управления КГБ. Простите, не сразу понял. Разумеется, Юрий Владимирович, у Жозефа рафта. Договор с «Голосом Америки» на пять минутных передач. Уж простите о вашей персоне, наш человек в «Голосе» все сделал в лучшем виде. Оплата у господина Рафта по высшему классу. А он по американским меркам человек не очень состоятельный. Содержание передач тоже будет под контролем. Возникла пауза. Андропов задумчиво смотрел в окно. Там, на улице, потемнело. Ветер нагнал тучи, собирался дождь. Скажите, нарушил молчание хозяин кабинета, Василий Витальевич в курсе операции «Золотое перо»? Нет, Юрий Владимирович. Голос Попкова был тверд и спокоен. Нет, не в курсе. У него и без того много дел. Вникает в полученное хозяйство. Могу уточнить, вникает досконально. — Василий Витальевич очень дотошный, без всякого выражения, — сказал Андропов. — Жаль, я не могу вас чайком попоить. Оба взглянули на круглые часы, было без семи минут 11 Ничего, в другой раз. — Вы, Юрий Владимирович, я слышал, в отпуск собираетесь? — Да, с 1 августа. Едем с женой в Крым, в Парос. — Но у нас с вами будет постоянная связь. Сообщайте мне. — со всеми подробностями о похождениях нашего американского друга. Непременно, Юрий Владимирович. И последнее. Кто с ним будет работать? Полагаю, они в приемной? Так точно. Один журналист, другой работник МИДа. Самое короткое знакомство. Я только на них взгляну. Уложимся в 5-10 минут. Юрий Владимирович нажал кнопку на боковой панели стола. Бесшумно открылась дверь. В ней появился молодой человек с открытым русским лицом и военной выправкой. «Пригласите, товарищи», — сказал Андропов. Секретарь отступил назад, и в сторону прозвучал его приветливый голос. «Проходите, пожалуйста». 26 июля 1982 года. Американский журналист Жозеф Рафт Корреспондент журнала «Нью-Йоркер», где он действительно в последнее время числился, если не первым пером, то одним из первых, проснулся и первое мгновение не мог понять, где он, что с ним. Жозеф лежал на широкой мягкой кровати, без брюк, но почему-то в рубашке и галстуке, поверх одеяла, закутавшись в шелковой накидкой. Лежал на спине. И над ним был высокий белый потолок с золоченой лепниной, мучки с луками и стрелами, и полуобнаженные прелестные создания женского пола разыгрывали невинные любовные сцены. — Понятно, — сориентировался господин Рафт, я в России, они привезли меня в отель. — Как он называется, черт бы его взял. Американец резким спортивным движением поднял с постели свое натренированное тело и очутился перед большим зеркалом, полуовальной резной раме, тоже золоченной. Ну и рожа! С отвращением подумал он, рассматривая себя в зеркале. Помят, под глазами набухло, ржеватая щетина выросла за эту ночь. Непонятно, по какой причине густо и кучно. Вот этой. Дьявольской столичной, что ли? Жозеф Рафт был непьющим или почти непьющим. Всегда быть в форме, таков его девиз еще со времен колледжа. Он занимался спортом, теннис, бейсбол, горные лыжи, плавание. Следил за своим здоровьем. Впрочем, без фанатизма. Достаточно характерного для современного поколения американцев поэтому сейчас самокритично рассматривал себя в зеркале молодой журналист не страдал похмельной головной болью это распространенная русская болезнь его не мутило не было желания опять завалиться в постель только ощущение сухости во рту хотелось пить а голова казалась пустой сняв галстука рубашку оставшись в одних трусах жозеф покинул огромную спальню На этой кровати как минимум могло бы разместиться пять человек. И отправился исследовать свои апартаменты. Просторная гостиная широким окном, задернутым портьерой, мягкая мебель, ковры, картина на стенах. Рассматривать их сейчас не хотелось, потом. Телевизор, телефон, кабинет. Старинный письменный стол, телефон, диван с высокой спинкой, обтянутой светло-коричневой кожей. Я уж забыл, что существуют такие диваны. Кажется, такой же был у деда на ферме в штате Огалия. Четвертая комната, что-то вроде столовой. Обеденный белый стол, такие же стулья, шкаф с посудой. И вот он, холодильник. Открыв дверцу, Жозеф... Приятно удивился. Бутылки разных размеров: русская водка, американское виски, английский джин, тоник, бутылки с темным и светлым вином название на этикетках непонятно, какой-то восточной клинописью. И явно минеральная вода. Поднапрягшись, он прочитал на этикетке Боржоми. Открыв бутылку, обнаруженным в шкафу ножом, Американский гость прошлепал босыми ногами по паркету и, оказавшись в гостиной, плюхнулся в мягкое кресло. Он пил минеральную воду со странным названием «Боржоми» прямо из горлышка, жадно, с наслаждением. Вода была великолепна. Наступило полное просветление, и Жозеф Рафт наконец вспомнил все, что произошло с ним минувшей ночью. В аэропорту Шереметьево-2 его встретили два господина, или товарищи, если хотите. Приветливые и дружественные. И цепкая память Жозефа тут же закрепила в себе их имена и фамилии. Николай Воеводин, журналист. Я с вами коллега от Союза журналистов нашей страны. Лет 30, высок, спортивен, с худым нервным лицом, ускользающим взглядом. Валерий Егорский, работник Министерства иностранных дел. Моя задача — организация наших встреч. Кроме того, я ваш переводчик. За сорок царядной лысиной, полной, медлительной, неряшливой. Пуговица-рубашки перед брюками оторвана, и разошедшиеся полы обнажили розовую майку. Глаза умные и наблюдающие за каждым твоим движением когда, говорит, причмокивает большими мокрыми губами. Потом обнаружилось, что Валерий Еворский большой любитель выпить и особенно закусить. Пока длились таможенные и прочие формальности, шел обычный, несколько скованный разговор обо всем. И ни о чем. Как прошел перелет через океан, какая погода в Нью-Йорке, а вот у нас второй день дожди, грибные, сказал Валерий. Вы, Жозеф, любите грибы? Теперь попрут. Приглашаю вас к себе на дачу. Но как только все трое, миновав нейтральную территорию, вступили на Советскую землю, разговор обрел конкретность. Жозеф, сказал господин Воеводин, есть предложение. Машина нас ждет, но, ну, может быть, для начала по-русскому обычаю за встречу. Он говорил по-английски с акцентом и с трудом. А, то есть не понял американский гость. «Николай хочет сказать», — пояснил господин Еворский, его английский был безукоридным, «что за встречу неплохо бы пропустить по рюмочке». «У вас таков русский обычай», — развел руками Жозеф Рафт. «Он устал за время перелета. Организм явно страдал от разницы во времени». Хотелось одного — скорее добраться до номера в отеле и завалиться спать. «Ладно», — подумал наемный Жозеф, — «нельзя их обижать». «Шеф мне все уши прожужжал о русском гостеприимстве». «Выпью одну рюмку». Как он заблуждался! Американский журналист и его сопровождающие очутились в каком-то маленьком баре, где кроме них никого не было. И на столике перед ошеломленным Жозефом Рафтом возникли бутылка столичной водки, очень большая, графин с зеленоватым напитком и несметное количество холодной закуски, бутерброды, конечно же, с черной и красной икрой, с рыбой разных сортов, с ветчиной и сыром, жюльены, салаты, в длинной тарелке тонко нарезанная жирная селедка, засыпанное измельченным репчатым луком. «Черноморский залом», — сказал Валерий Еворский, алчно причмокивая мокрыми губами. «Деликатес!» да «Зачем столько?» — в смятении начал было американец. Но Николай Воеводин перебил его. «Надо! Вы, Жозеф, в России не забывайте!» Он разлил водку в большие граненные рюмки, А господин Еворский торжественно сказал, «Мы надеемся, Жозеф, что ваше знакомство с Россией будет полезным и приятным, что все задуманное вы исполните». «С нашей помощью!» — подхватил господин воеводин. «Поехали!» Встречающие или сопровождающие, как их назвать, потянулись со своими рюмками к американцу. Ему ничего не оставалось, как чокнуться со своими новыми знакомыми. — Первую пьем до дна, — почти приказал Николай Бавилович. — Тоже русский обычай? Ирафт подчинился, одним глотком проглотил огненную жидкость, подумав с порядочной долей журналистского любопытства. — Интересно, что же будет дальше? — Похоже, я остановлюсь. Свидетелем знаменитого русского пьянства. Если бы только свидетелем, господин Рад. Берегитесь. Теперь приступим к закусочке. Валерий Еворский крепко потер руки. Рекомендую, Жозеф. Заломчика, подстоличную, самое то. А дальше? Что же дальше? По накатанной колее в начале... Американский гость пытался сопротивляться, потом сдался, по-русски махнув на все рукой. Однако за происходящим, помня о своем профессиональном долге, Жозеф продолжал наблюдать, во всяком случае на первых порах. И больше всего он был поражен одним обстоятельством. Сколько же всего они пили? Появилась на столе еще одна бутылка столичной, а может и две, и ели особенно этот пузан Еворский уму непостижимы. Как это все в них может войти? Да ведь и умереть можно от заворота кишок, как говаривал архаичный и старомодный дед Жозефа Рафта из американского штата Огайо. Не знал в ту пору молодой американский журналист таких впечатляющих советских афоризмов, как это сладкое слово «халява», На дармовщинку фирма платит впрочем возможно так и не узнал покинув через две недели пределы нашего загадочного отечества чтобы на страницах журнала нью-йоркер создать новый неожиданный образ юрия андропова говорили обо всем о чем сейчас вспомнить было совершенно невозможно лишь одно видимо приказав себе запомнил жозеф Первая запланированная встреча. Вот с кем. Память не подчинялась. Состоится сегодня в 12 часов дня. Рафт взглянул на свои золотые швейцарские часы, подарок родителей в день окончания колледжа, было 20 минут 11. Так, все, боевое крещение принял. И точка. Больше со мной, господа, воеводин-Еворский, этого не случится. Привести себя в порядок, контрастный душ, побриться, позавтракать и работать, сэр, работать. Жозеф Рафт поднялся из кресла, допил последний глоток боржоми, еще раз по достоинству оценив эту русскую минеральную воду, и отправился искать ванную. Он совершенно не помнил, как его везли через ночную Москву, Как очутился в этих роскошных апартаментах. Сейчас, переходя из комнаты в комнату, он думал Здесь вполне могла бы разместиться вся наша редакция. Вот тебе и нищая Россия. В ванной комнате, облицованной бледно-коричневым кафелем, он обнаружил свои брюки, пиджак, носки и ботинки. Значит, ночью я пытался принять душ по него, но сил не хватило, бедный мальчик. И, взглянув в зеркало, показав себе язык, добавил «пьяная русская свинья». Через 20 минут американский гость Жозеф Рафт был в полной форме, свеж, безупречно выбрит, благоухающий крепкий мужским одеколоном. В спортивную сумку собрано все необходимое для работы – диктофон, кодек, блокноты. «Теперь позавтракать?» На столе в гостиной он обнаружил свою визитную карточку-пропуск в отель «Националь». Вот как называется эта берлога. Значит, мой номер 308 и карту «Проспект». Текст был на четырех языках — русском, английском, немецком и французском. «Отлично!» — бодро вот сказал самому себе Жозеф. И вот он, дежурный администратор. Американский журналист поднял трубку телефона — Набрал указанный трехзначный номер и почти без паузы ему ответили. «Доброе утро, господин Рафт, слушаю вас. Я бы хотел позавтракать. Вы можете заказать завтрак в номер, но это за дополнительную плату. Или, пожалуйста, третий зал на вашем этаже, шведский стол. А стоимость завтрака и ужина входит в дневную оплату номера. Благодарю вас. Я отправляюсь в третий зал». Приятного аппетита, господин Рафт. Завтрак занял не более 15 минут. Все как в лучших мировых пятизвездочных отелях с некоторой русской экзотикой. Пельмени по-сибирски, копченый байкальский омуль, картофельные котлеты с грибным соусом. Все было очень вкусно, а черный кофе с песочной жаровни просто великолепен. Жозеф Рафт определил, что в третьем зале были только иностранцы. Русская речь тут не звучала совсем. Американец вернулся в свой номер, было 20 минут 12 и удивился. Комнаты были убраны, в ванной заменены все полотенца, на столе в гостиной в хрустальной вазе стоял роскошный букет темно-красных георгинов. В комнатах, особенно в спальне, витали струи нежных дамских духов. Шторы на окнах были отодвинуты в стороны, и Жозеф невольно воскликнул про себя. Да, я в самом сердце коммунистической столицы. Перед ним простиралась широкая, совершенно пустынная площадь. За ней возвышался за красной кирпичной зубчатой стеной Кремль. На угловой башне олела в лучах солнца рубиновая звезда. А чуть слева, в перспективе, виднелись причудливые виты купола храма Василия Блаженного. Значит, там Красная площадь. Все рядом. При первой возможности отправлюсь на прогулку. В кабинете зазвонил телефон. Рафт поднял трубку. «Я слушаю». «Жозеф, это я, Ник. Ты как?» Оказывается, он уже Ник, и мы на «ты». «Я в порядке, господин Воеводин. А вы как?» Возникла пауза, наполненная явным замешательством. «Я... я звоню от администратора. Машина внизу. Я спускаюсь», — сказал американский журналист. «Одну минуту». На другом конце провода произошла какая-то возня. В трубке зазвучал голос Валерия Егорского. «Доброе утро, господин Рафт. Мы сейчас к вам поднимемся. Надо кое-что уточнить». Они появились оба через несколько минут, постучав в дверь, и вид у сопровождающих или опекающих американского гостя был, мягко говоря, плачевный, особенно у господина Еворского. Бурый цвет лица, лепестки синяков под глазами, трясущиеся руки». Да и Ник не блистал, он даже не удосужился побриться. — Прошу, — пригласил русских друзей Жозеф Рафт в гостиную. — Располагайтесь. Однако визитеры топтались передней Мы вот что, — вдруг решительно заговорил Николай Воеводин, он же Ник. — Надо бы голову поправить. — Простите, не понял, — перебил американец. — Ну, похмелиться после вчерашнего. Немного перебрали. Я не знаю, что такое опахмелиться, холодно сказал Жозеф Рапт. Но ну, если надо, пожалуйста. Надо, жестко и решительно сказал господин Геворский. Мы, мой, мой друг Мигом. Вы, как я понял, уже позавтракали. Подождите нас здесь, включите телевизор. Оба сопровождающих по-хозяйски отправились в столовую, где тут же хлопнула дверца холодильника. Арафт сел в удобное кресло, и настроение у него испортилось. Создавалась сложная ситуация. Он попадал в непонятную зависимость, переставал быть свободным. Дело в том, что в эту поездку американский журналист был приглашен советской стороной, и ее инициатива исходила отсюда. Ваши статьи о Советском Союзе, сказали ему, еще в Вашингтоне, в русском посольстве произвели очень хорошее впечатление на руководство нашей страны. И коли вы интересуетесь лидерами России, в частности, личностью товарища Андропова, приглашение посетить Москву можете расценивать как маленькую награду. Предложение Рафт с радостью принял. Он простосердечно обрадовался, когда ему сказали, что все расходы, связанные с его посещением России, берет на себя... Союз советских журналистов. Нет уж, думал Жозеф, слушая возню звон посуды и возбужденные голоса за дверью столовой. На поводу у вас я ходить не буду. Сейчас, господа, мы с вами все расставим по местам. Или не опять напьются, как вчера? Однако скоро Ник Воеводин и Валерий Егорский появились в гостиной, имея вполне пристойный, даже здоровый вид. Нечто деловое и собранное появилось в облике обоих. «Что же с людьми происходит?» Несколько удивленно подумал Жозеф, наблюдая своих сопровождающих после того, как они утром опохмелятся. «Значит, таким образом, деловито заговорил господин Геворский. Сейчас без четверти двенадцать. В Переделкино мы будем через полчаса». «Ничего». Василий Воскресеньев нас ждет. Я ему утром звоню. Немного опоздаем, он не заметит. Все русские поэты рассеяны. Все-таки лучше позвонить. Сказать, что задерживаемся, предложил воевол. Позвони. Ник ушел в кабинет. Да, теперь вспомнил, обрадовался американский журналист, мой первый визит к знаменитому поэту. Стихи его мне показались манерными и в то же время старомодными какими-то, и везде присутствует эго, уж больно он занят собой и своим внутренним миром. Впрочем, может быть, переводчик виноват. Вообще, по-моему, по переводам оценить и понять поэта невозможно. Поэтов надо читать в оригинале. А вот публицистическая книга Воскресеньева «Крест России» меня весьма заинтересовала. Вернулся из кабинета, воеводин, сказал. Он поздно встал, сейчас только кофе пьет. Даже обрадовался, что мы опаздываем. Вот что, господа, Жозеф Рафт придал своему голосу официальное звучание. Я хочу сказать вам следующее. У Ника выкинулось лицо. Валерий Егорский напряженно смотрел прямо в глаза гостя. Меня несколько угнетает роскошество этого номера. В своих поездках я просто не привык жить в таких условиях. Зачем все это? Словом, я хотел бы переехать в другой, более скромный, если угодно, демократический отель. Но начал было господин Геворский. Это первое, перебил Жозеф Рафт. А второе... Я хотел бы сам оплачивать свое проживание в отеле. «Да ты... да вы что?» — искренне удивился Ник Ведь «За «Да все оплачено, вся ваша поездка». «Именно так!» Спокойно и показалось Жозефу насмешливо, сказал Валерий Егор. «Вся ваша поездка профинансирована от и до, включая этот номер. Он оплачен на две недели вперед». До последнего дня вашего пребывания в Москве. Господи, да зачем же? ⁇ всплеснул руками американский журналист. А если поменяются наши планы, мы из Москвы куда-нибудь уедем? ⁇ Нет проблем ⁇ воскликнул с энтузиазмом господин воеводец. Уедем, номер вас всегда будет ждать. ⁇ Жозеф ⁇⁇ мягко-дружески сказал егозкий. ⁇ Я думаю, вам не следует пренебрегать нашим русским гостеприимством ⁇ Вас могут неправильно понять, испортится отношения, могут сорваться намеченные встречи. Что-то здесь было, что-то таилось, однако Рафт понял, что идти на обострение отношений, создавать конфликтную ситуацию не стоит. Даже опасно. Ну хорошо, сказал он, вздохнув, пусть все остается, как есть. Поехали! Поехали! Воспрянул Ник Воеводин. Внизу у подъезда отеля «Националь» их ждала черная «Волга». Американского гостя усадили рядом с шофером, огромным, молчаливым детиной с красной крепкой шеей. За всю дорогу до Переделкина он не проронил ни одного слова и воспринимался как самая большая деталь автомобиля, неотделимая от него. А в писательском дачном поселке Переделкино знаменитый поэт Василий Воскресеньев уже ждал американского журналиста, нервничал, злился на жену, которая сварила отвратительный кофе и к тому же еще не была одета. Ходила по комнатам причесанная в халате что-то искала и не могла найти. Василий Александрович нервничал, потому что точно знал, От того, как пройдет эта встреча, зависит его повестка в Штаты через две недели, то есть выпустят его на этот раз или не выпустят к американским друзьям. А ведь уже афиши отпечатаны. Со сладостным замиранием сердца думал поэт. Митчел звонил. Он знал, что от него требуется. С ним беседовали. Не первый раз, привычно. Однако сегодня особый случай. Самое главное было сказано ими, чтобы у американца не возникло никаких подозрений. Он хотел встретиться с известным советским литератором, прогрессивных в их понимании, даже либеральных взглядов. Пожалуйста, выбор воли случая пал на вас. Подчеркиваю, воле и случая. Вы даже не знаете, что интересует этого Жозефа Рафта. То есть он ни в коем случае не должен почувствовать предварительную подготовку его встречи с вами». Наконец, на застекленной веранде появилась миловидная жена поэта, четвертая по счету. Молодая, высокая, жгучего цыганского облика, в открытом летнем платье нежно-салатового цвета, смуглую шею украшала колье с тремя бриллиантами. «Ну, как я?» – посмотрела она на мужа черными, Без зрачков глазами. «Сражу, американца!» «Замени на столе скатерть и поставь букет полевых цветов. Принеси из моего кабинета». Василий Александрович отправился в ванную комнату и там долго с пристрастием рассматривал себя в зеркале. «Виски сидеют», — вздохнул он. «И морщин прибавилось. Но в целом ничего». Мы еще подергаем хвостиком. Нет, что эти кгбшные суки с нами делают? На что толкают? Но в целом отражение в зеркале поэту понравилось. Интеллигентное русское лицо с печатью постоянных размышлений. И страданий, добавил Воскресеньев, не удержавшись. Вполне спортивная фигура, если есть лишний вес, то лишь совсем немного в животе. Надо совершенно отказаться от всего мучного и сладкого. И в кого я такой сластенок? Летние светлые брюки, тонкая белая рубашка, в манжетах запонки с теплым янтарем, на шее повязан шелковый синий платок. Вполне, вполне. Настроение улучшилось, и Василий Александрович на какое-то мгновение поглощенный созерцанием собственной персоны в зеркале Даже забыл о визите к нему, который сейчас состоится. «Угощать американца чем-нибудь будем?» — послышался с веранды голос жены. «Посмотрим по обстановке. Но к вас и что-нибудь к нему приготовь. Если бы он один, наверняка целое свора нагрянет. Не утром уже звонил его переводчик». За воротами остановилась машина, просигналила. «Я...» «Встречаю», — засуетился поэт воскресенье «А ты потом выйдешь, позову». Проходя через веранду, он быстро осмотрелся, все вроде бы нормально. На круглом столе белый скатерть с красными самоварами, шитьем, букет полевых цветов в старинной фарфоровой вазе, скромная кашка, васильки. «Россия, мой американский гость, Россия!» Окно распахнуто в сад, на клумбах благоухают флоксы. Василий Александрович встретил прибывших у калитки, и американский журналист сразу же понравился ему. Джинсы, монтана, клетчатая рубашка, рукава небрежно закатаны, на шее какой-то медальон, похожий индийский, белобрыз, высокий лоб, веснушки, умные наблюдающие глаза, волевой подбородок с ложбинкой спортивной сумкой с добротной натуральной кожи через плечо во всем облике раскованность свобода доброжелательность двое сопровождающих оба в темных костюмах были обычные ничем для василия александровича не примечательны насмотрелся он на них один худой и высокий нес увесистый кейс понятна аппаратура Третий шофер остался в «Волге», он их наверняка главный ведущий, определил многоопытный в подобных делах поэт воскресенье. Хотя писательская или поэтическая судьба помотала Василия Александровича по свету, он толком не знал ни одного иностранного языка, просто был невосприимчив к ним, туп, если вещи называть своими именами. Однако для первого контакта кое-что произнести мог. «Добрый день!» — встретил он Жозефа Рафта. «Очень рад! Прошу, проходите!» Его английский был чудовищным, но энтузиазм все сглаживал. «Меня зовут Василий Воскресеньев». Рукопожатие, представление. Быстро, профессионально включился переводчик Валерий Николаевич Еворский. И скоро все сидели на просторной веранде за круглым столом, и американский гость залюбовался букетом полевых цветов, видами на сад из открытого окна, где в листве деревьев уже появились первые желтые листья, хотя до осени было еще далеко. «Соня, у нас гости!» — крикнул Василий Александрович. «Чего-нибудь легенького, летнего». И почти мгновенно появилась ослепительная жена поэта с подносом, на котором в фаянсовых фигурных тарелках были фрукты, печенье, конфеты, а также большой графин темно-коричневого кваса, холодный, запотевший. Супруга Воскресеньева была представлена американцу, жеманно протянула ему руку для поцелуя, но в ответ получила демократическое пожатие пальцев. Молодая женщина с обиженным выражением лица вышла и больше на веранде не появилась. Сам Василий Александрович достал из старинного резного буфета высокие тонкие стакан. Вот прошу, чем богаты. Может быть, мы сначала побеседуем? Улыбнулся Жозеф Рафт, доставая диктофон. Еворский перевел пассаж гостя одновременно наградив поэта предупреждающим взглядом осторожно. — Пожалуйста, пожалуйста, — заспешил Василий Александрович. — Итак, что вас, Жозеф, интересует? Дальше беседа шла через переводчика, и, надо сказать, Валерий Николаевич справлялся со своими обязанностями так умело, что его присутствие почти не ощущалось. Ник Воеводин во время оживленного разговора Сидел столбом, правда, сумев осушить два стакана кваса с видом алчущего в пустыне. Меня, господин Воскресеньев, интересует Россия, прежде всего ее политическая жизнь. Я впервые в вашей стране. И каковы впечатления, перебил нетерпеливый и нервный поэт. Слушая гостю, он опять вспомнил о своей главной цели. Вырваться, вырваться, ведь организовано выступление в семи городах Америки. На уши встану, на ночь этому американцу Соньку отдам, но вырвусь. Пока впечатлений нет, я прилетел этой ночью. Но я изучал вашу политическую и экономическую жизнь по документам, газетам, по некоторым специфическим источникам, которые мне удалось достать, и написал несколько аналитических статей. С их переводами я бы с удовольствием познакомился, вставил поэт в воскресенье. На эту любезность американский журналист никак не отреагировал. И вот теперь я задумал серию статей о руководителях современной России. Может быть, если все получится, в дальнейшем эти статьи соберутся в книгу. Кстати, подобная книга у меня вышла в начале этого года о лидерах Польши. И главным ее персонажем, так получилось само собой, стал Лех Валенса. Возникла пауза. Николай Воеводин сидел с абсолютно безразличным выражением лица, иногда с тоской поглядывая на графин с квасом и облизывая пересохшие губы. Роль журналиста коллеги Жозефа Рафта ему явно не удавалась. А может быть, опять мучил бедолагу похмельный синдром. Валерий Еворский незаметно, но с целенаправленным вниманием наблюдал за американцем. И Жозеф это почувствовал. «Вы полагаете, — уловил основной нерв беседы поэт воскресенье что в ваших статьях о руководителях Советского Союза тоже появится ведущий герой?» «Да, полагаю». И кто же он? Думаю, Юрий Андропов. Вот как! Вполне искренне удивленно воскликнул Василий Александрович. Я уже много прочел об этом человеке. Наверное, все, что о нем написано на Западе. У вас о бывшем председателе КГБ почти нет публикации. Может быть, теперь, когда он в ЦК занял место, господина Суслова. Может быть! Вставил хозяин государственной писательской дачи, лихорадочно соображая, как вести себя дальше. Ведь сейчас начнется главное. От напряжения вспотели подмышки. Черт, сейчас темные пятна образуются. Сунула мне Сонька эту белую рубашку. Может быть, повторил он. Но журнальные статьи и газетные — это одно. Статьи — зеркало отражения жизни. Часто отражение бывает искаженным. Нужна сама жизнь, люди. В голосе Жозефа Рафта прорвалось волнение. Вот поэтому я здесь, в России. Господин воскресенье. может быть, вы поделитесь со мной своим мнением? Я не говорю впечатлениями. Ведь вам не приходилось встречаться с Юрием Владимировичем? Отчество американский журналист выговорил с трудом. Андропова. Конечно, нет. С неожиданным испугом воскликнул знаменитый поэт. Или разговаривать по телефону. Да нет же. На Западе прошла публикация, я читал. Ваш не менее известный коллега Евгений Евтушенко встречается. Вернее, встречался с Андроповым и беседовал с ним по телефону. В частности, когда академик Сахаров был выслан в Горький, Евтушенко звонил председателю КГБ, стараясь объяснить, насколько это абсурдно. «Не могу не подтвердить, не опровергнуть», перебил поэт в воскресенье. В беседу, наконец, вступил журналист Ник Воеводин. «Вы... Жозеф, могли бы пообщаться с Евгением Евтушенко. Мы такую встречу планировали. Но наш поэт, как всегда, в летнюю пору отсутствует. Кажется, сейчас он где-то в Африке. Да мы вчера с Женькой в теннис играли. Чуть не выпалил Василий Александрович, но вовремя сдержался. В Африке, так в Африке, сказал американский журналист. Так вот, господин Воскресенье. Вы не поделитесь ли со мной своим мнением о Юрии Андропове? Мнением? Пожалуйста. Хотя вопрос несколько неожиданен. Погодите, дайте сосредоточиться. Итак, Василий Александрович встал из-за стола и нервно-пружинисто прошелся по веранде. Жозеф включил диктофон. А мнение мое таково. И вдруг поэт Воскресеньев прервал себя. — Скажите, господин Рафт, а почему вас интересует именно Андропов? Американский журналист усмехнулся. Прямой вопрос, прямой ответ. В последнее время и у нас в Штатах, и в Европе стали появляться публикации, в которых Юрий Андропов, рассматривается как первый претендент на руководство России после Брежнева. «Вот как!» — воскликнул поэт, И внутренне возликовал. «Молодец, Вася!» Своим вопросом попал в яблочко. Пора. «Что ж, я буду с вами откровенен. Как говорится, дай бог долгих лет Леониду Ильичу, но, словом, если говорить... А преемники Брежнева, лучшей кандидатуры, чем Юрий Владимирович, я не вижу. Переводчик Егорский и журналист Воеводин быстро переглянулись. — Почему? — спросил Жозеф Рафт. — Почему? — голос поэта Воскресеньева был полон пафоса и убежденности. — Потому что после Ленина В руководстве нашей страны на самом верху он первый истинный, настоящий интеллигент. Некоторые мои товарищи по Союзу, писатели, встречались с ним. Глубокая культура, вежливость, корректность, удивительная скромность. Юрий Владимирович всесторонне знает русскую историю, отечественную литературу. Интересуется современной живописью. Василий Александрович просветленно улыбнулся. В определенном смысле он мой коллега. То есть, спросил зарубежный гость,